Глава 41 У любого магического клана, который чего-то стоит, и у некоторых из тех, которые нет, есть свои заначки. Исторические реликвии, запасы на черный день, даже такие вещи, как запасы под определенные пророчества, а то и вовсе вещи, которые просто хранятся, не извлекаясь по разным причинам, чтобы не достались другим, например. Временами это бывают впечатляющие артефакты. Вспомнить хотя бы тот меч Юя, которым меня и сфено едва не прикончили. До этого момента я предпочитал оставить все как есть и не влезать в кладовые кланов. Ну, почти. У вечного пламени я таки влез, но и там было умеренно. В любом случае, я полагал, что оно не стоит конфликта, особенно с учетом того, что подобные запасы могут понадобиться кланам для самозащиты, а я и так неплохо справляюсь. Однако они так и не использовали свои запасы, а у меня на горизонте образовался почти архидемон, с которым нужно что-то делать, причем угрожающий, судя по последнему инциденту, всем, а вот разбираться с ним мне. а соответственно, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и разумно, и уместно заставить моих подзащитных растрясти кубышку. Я и так требовал от них очень мало, решая при этом серьезные проблемы. Хватит, блин, скромничать. Ситуация серьезная. На такого монстра я без очень хорошей подготовки не полезу, и раз нет времени на постепенную прокачку, компенсирую снаряжением. Как ни странно, ни Гнатов, ни Таркин серьезного недовольства моим требованиям не высказали. Тем не менее, это не значит, что сходу согласились. «Генерал Келос, вы уверены?» – уточнил шаман. Я кивнул. «Мою способность видеть имена крайне сложно обойти. Плюс после гибели Саласа он должен был так или иначе себя проявить, хотя я надеялся, что пройдет больше времени, и это будет спокойнее». Пока что его цели неизвестны, но он уже атаковал союзный, какими бы сложными ни были наши отношения, клан и меня лично, и у меня есть основания считать, что этим не ограничиться. С этим необходимо что-то делать, как можно быстрее, и это не единственная проблема. Этим я займусь лично, со своей группой, но противник действительно опасный, так что необходимо резкое усиление. Недооценка врага один раз уже привела к серьезным потерям, да и вообще, я имею и право, и необходимость на лучшее снаряжение из имеющегося. Хотел действовать постепенно, но события давят. Технически вы правы, согласился всепутинец. Все-таки название «Always» слишком уж ассоциируется с прокладками. Но всегда есть сложности. Для начала, большая часть наших артефактов заточены под предвидение и сбор информации. Часть привязаны к определенным линиям крови, часть почти исчерпали ресурс. Я предоставлю список, что-то полезное найдется, но не так много. У нас получше, но не то чтобы намного, — присоединился Игнатов. На самом деле большинство древних артефактов уступают современным амулетам, а те, что все еще превосходят или находятся у кого-то на руках, вроде вашей Куалоны, или обладают своими сложностями. Чаще всего это чудесные вещи с ограниченным зарядом эссенции, требующим регулярного пополнения, или просто обладают такими побочками, что считаются проклятыми. Тем не менее, кое-что у нас есть. Собственно, я уже подготовил список. Подготовил, но предлагать не спешил. Впрочем, оно и понятно, никому не хочется просто взять и отдать сокровища. «Надеюсь, найдется что-то полезное», — произнес я. «От этого могут зависеть и ваши жизни в итоге». Не примите за угрозу, хотел бы угрожать, имею возможность делать это прямо. Просто все указывает на подступающие проблемы, а решать самые, как бы это сказать, агрессивные из них придется мне, и если я не справлюсь, возьмутся за вас. Так что совершенно объективно в ваших интересах, чтобы там нашлось что-то полезное. И вообще активы должны работать, а не лежать в кладовых. Долежались уже. «Не могу возразить, но вам несколько недостает дипломатичности», — заметил Таркин я хмыкнул «У меня не та профессия, и имидж менять нет смысла, по крайней мере, сейчас. Боевики-дипломаты вообще существуют?» Этот вопрос неожиданно заставил обоих моих собеседников задуматься. «Бывают», — наконец сообщил шаман, — «но редко. И либо слабые, либо, наоборот, очень сильные». Быстрый взгляд в предоставленные списки, очевидно, подтвердил слова представителей кланов. Часть содержимого их заначек когда-то были крайне ценными, но прогресс многое изменил. К примеру, зеркала связи сейчас прекрасно заменялись смартфонами даже без линк А когда-то эти артефакты стоили куда больше своего веса в золоте или даже в драгоценностях. Или взять лук с бесконечными стрелами – Не то чтобы сейчас он был совсем бесполезным, но я, как и все в моем клане, однозначно предпочту автомат с запасными магазинами. В принципе, список Елисея даже был разделен на группы по степени бесполезности. Заметив это, я поверхностно просмотрел первую, убедился, что ничего из этого, скорее всего, не пригодится, хотя показать остальным кланерам нужно, и переключился на вторую, которую уже пришлось изучать внимательнее. Браслет жизни дает пассивную регенерацию. Увы, губу немедленно пришлось закатать. Поверхностные раны заживляет минут за 10, средние где-то за час. Потерянные части тела восстанавливать не может, от фатальных ран не защищает. Просто ускоренное восстановление после боя, которое я могу и без него обеспечить. Горшочек каши. Без комментариев. По-хорошему, конечно, мне нужно было самому наведаться в хранилище, но процедура входа туда длительная и муторная, так что к этому прибегнуть можно, если не удастся найти по инвентарному списку. А пока что у меня было довольно странное впечатление. Некоторые артефакты были весьма неоднозначны. Взять хотя бы браслет неуязвимости. Реально делает неуязвимым без побочек, но только к бронзе. Когда-то был крайне крут, вероятно. В принципе, стоит проверить, нельзя ли взять эту обилку навыком, хотя все еще не уверен, стоит ли такое эссенции. Или вот другой вариант неоднозначности, обладающий довольно неприличным для русского слуха названием амулет «Хойёво». И ведь действительно «Хойеватый». это хренотень позволяет использовать способности другого мага, как дары одаренных, так и просто способности. Похоже на персоны Хорна. Просто ловишь в него душу интересующего мага, а потом регулярно заряжаешь амулеты эссенцией, чтобы не сбежала. Сейчас числился пустым, и могу понять, почему его хранят, а не уничтожили. Но все же... И все же полезные вещи были. Хотя в первую очередь я пометил вовсе не артефакт. Гнатов, стоит признать, не стал ограничивать список формальными рамками. Так что эликсиры. Кстати, там были и контрактные якоря, в том числе на Диву, но, блин, уже не актуально. Именно артефакты все-таки тоже были. И из них в первую очередь мое внимание привлек сосуд души. Угу, еще один. И даже творец тот же. Эффект, однако, был совсем другой. По сути, подвеска-бутылочка работала подобно моему автовоскрешению, сохраняя душу пользователя при смерти и позволяя его воскресить. Естественно, возник вопрос, в чем подвох, если этой штукой не пользовался предыдущий лидер клана? Оказалось, пользовался. Просто эта штука не только требует заряда эссенции, но и постоянно тянет износящего ману. Так что предыдущий лидер Елисей, как там его, надевал этот амулет только в случае явной угрозы, что в его случае вообще было нечасто, так что большую часть времени сосуд находился в его личном хранилище. Пригодится для наты, Плащ Покров Ночи. Кажется, я нашел нечто крайне полезное. Этот артефакт обладает двумя функциями. Во-первых, слияние с ночью. Говоря попросту, ночью он пассивно дает улучшенный эффект невидимости, гасящий звук и запах. Полезно, тем более, что моя М-маскировка дает весьма ограниченный эффект, но не более того. А вот вторая, Покров Тьмы, может быть крайне полезной. За счет расхода маны она позволяет использовать первый эффект даже просто в тени, но, что важнее, обеспечивает устойчивость к световым воздействиям. Учитывая, с кем мне придется иметь дело, самое то. Хотя не стоит забывать, что Келос не просто демон, а генерал. Не вдаваясь в его личные способности, у него достаточное число подчиненных, умеющих использовать различные способности и магию. Все же его свет – штука неприятная, и способ противостоять ему ценен. Если сработает, это еще нужно будет испытать. Благо, мое внедрение света использует ту же силу, только что на порядке слабее. Парочка контрактных якорей на самом деле тоже будут полезны. Во-первых, для товарищей, ну или подруг. А во-вторых, мои призывы – это солдаты саласа Возможны сложности при использовании их против генерала. Вернее, их контракт этому не препятствует, просто генералы саласа наверняка достаточно хорошо знают силы коллег и их легионов и имеют свой набор трюков для противостояния им. Так что лучше все же использовать другие призывы, пусть и более слабые. В принципе, не все тут были слабее. Некоторые просто требовали условий для их использования. От предварительной победы в схватке до регулярного принесения человеческих жертв. второе мне очевидно не подходило, а вот с первым можно работать. А вот это определенно для Сфено. Мешочек камней – один из древнейших, если не самый древний, артефактов в коллекции Елисея. Создан чудотворством. Не использует его, а создан им. И протянет практически неограниченный срок. Да и актуальность, как ни странно, сохраняется. Гаргона не пользуется луком, но и автомат не возьмет. А вот метательное оружие вполне себе уважает. Мешочек всего лишь обеспечивает неограниченный запас удобных для метания камней с увеличенной убойной силой. Но последнее в случае с феном уже не так важно. Дикий примитив, конечно, но ей очень пригодится. Блин, в ее случае это будет куда как круче автомата. О, и еще один бесспорный плюс – Эти камни должны бы быть эффективны против любого противника. Что люди, что духи, что демоны, их создатель не разделял. Были вещи вроде бы и не бесполезные, но сложно понять, как их использовать в моем случае. Вроде перстней замены, позволяют носителям меняться местами на короткой дистанции. Подставлять вместо себя под удар Кэтти? Имеет смысл, учитывая, что это просто заменяемое тело, да еще и регенерирующее, но все же как-то неприятно. Оу, посох Асклепия? э просто чудесное исцеление, только в виде артефакта. С использованием маны тоже может работать, но эффект несравним. Гая Булк? Еще одно разочарование – пробивает доспехи, наносит фатальные раны и налагает проклятие, препятствующее исцелению. А толку? Мастеров-то копья в клане все равно нет, даже тела Куалоны владеют только огнестрелом и мечом. В общем, крупицы полезного среди завалов музейных экспонатов были редкими и неожиданными, но были. К примеру, одна из заинтересовавших меня вещей – перчатка Ларго. Название было знакомое, и описание подтвердило – Часть комплекта артефактов, в которые входит уже имеющийся у меня пояс Ларго. Перчатка хранилась у «Все пути», пояс у Елисея. Должен быть еще амулет Ларго. Но он пропал. Перчатка позволяет манипулировать огнем. По сути, дает дар пирокинетика. И весьма мощный, но расходует много маны. Еще одной проблемой является то, что создаваемый ею огонь способен обжигать и самого пользователя. Но как раз для этого и нужен пояс, защищающий от огня. Амулет должен являться источником маны, который наиболее эффективен именно с этой перчаткой. Хе, вот и первый комплект попался. Если собрать его и всех горгон, будет бонус. Остальное сможете забрать, как только извлечем из хранилищ, Гнатов звучал и выглядел извиняющимся. Для доставки понадобится охрана, а у нее достаточно работы. Я кивнул. «Никаких проблем, всё правильно». «Для открытия самых надёжных хранилищ может понадобиться порядочно времени. До суток, но с пустыми руками я не ушёл. Эликсиры – кое-что из не столь геморройных кладовок, вроде мешочка с камнями». «В принципе, эликсиры сами по себе уже были джекпотом. У клана Елисей отличные химики, и они изготавливают эликсиры для своей элиты, так что запас есть всегда». Плюс пообещали изготовить еще. Блин, плюс три ко всем физическим характеристикам и плюс два ко всем ментальным, кроме интуиции. Это даже не круто. Это эпично! К сожалению, была в этом меде и ложка дегтя. Повышать характеристики и дальше эликсирами становится проблематично. Алхимики Елисея знают и могут изготавливать эликсиры более высокого уровня, но вот материалы для них – проблема – Не то чтобы нерешаемая, но проблема. Кровь Бога, например. Встречается чаще, чем можно подумать, но все равно проблематичный материал. Даже так, однако, я не мог не чувствовать довольства. Даже с учетом того, что просто выпить все было нельзя. По одному и нужно время на усвоение. Начал с «Конституции». Трясти на предмет ништяков я собирался не только два крупнейших клана, но и вообще всех, кто входит в Альянс, так что направился к следующему пункту назначения, куда уже отправил сообщение о визите и его цели. Все же, хотя я и завидую временами своим дамам в плане крутизны, но есть, есть у меня свои преимущества. Способность проводника, к примеру, улучшенная и дополненная. Иметь возможность даже пешком быстро добраться в любую точку мира дорогого стоит, А с электромобильчиком и вовсе отлично получается. Это, конечно, не способность в одиночку вынести армию, но тоже круто. Да и с армией я имел дело. С маленькой, правда. Выход с изнанки заставил Смарт загудеть, сообщая о полученных сообщениях. Хм, одно от Светки, другое от Феи, и его я и глянул первым. «Можешь меня забрать?» Я подозрительно уставился на текст. То, что она не указала, откуда, можно посчитать разве что небольшой проверкой. Я не скрывал, что могу определять ее местонахождение, хотя не уточнял лимитов, или скорее их отсутствие. Напрягало тут другое. «Забрать?» Тон этого слова слишком личный, что ли. Слишком близко получается к «возьми меня». «Хм...» «В случае обычного человека, или даже необычного но человека, это была бы фигня, но в случае феи и наших обстоятельств она что, флиртует?» «Вполне возможно, на самом деле. Хотя с какой именно целью, это уже другой вопрос». «Как только смогу», — ответил я, — «и пусть понимает, как хочет». «Ну, в пределах разумного, конечно. Ко мне тут даже ей будет сложно придраться, фраза слишком неопределенная и не обязывающая». «Так, а что от Светки?» «Понимаю, работа, но ты б хоть в гости заходил, что ли? Кстати, видел новости из Турции». Запятую пропустила и пробел в «Что ли?». Я хотел было это ей и ответить, но решил забить. И вместо этого написал «А что там с Турцией?». Ответ последовал, прежде чем я снова вошел наизнанку. «Собор Святой Софии мечетью делают». Это заставило меня задуматься. «Я так и забыл сделать запрос на предметы, которые могут повышать мое чудесное исцеление. Вот прямо сейчас и сделаю, пожалуй. Полезное напоминание. Ладно, а теперь продолжу доить хомячков».